Евангелие от Мариам В Дамаске я остановилась перед той же обшарпанной, неполированной дверью. Улицы были безлюдны, переулки темны, хотя до заката оставалось еще несколько часов. Ничего не изменилось. Только в этот раз на стук ответили. Иоанна постарела на добрый десяток лет, с тех пор, как я в последний раз видела ее всего восемь месяцев назад она умерла я кивнула я пришла за сундуком она отошла в сторону и указала на лестницу там наверху в верхних комнатах дома царил беспорядок просто не на кровати были скомканы и грязны в углу стояла неопорожненная ночная ваза. я нашла сундучок спустилась с ним обратно и пошла искать иоанну. Стол в задней комнате, на котором хозяйка прежде готовила изобильную пищу, стоял пустой. Ни горшков с мукой, ни амфор с маслом, ни корзин, переполненных инжиром, фисташками, персиками и сливами. Очаг не горел. Кувшин для воды тоже был пуст. Я отыскала Иоанну в саду, где мы с морям работали тем летом, с которого не минуло еще и года. Там куда хозяйка дома приносила нам бесконечные запасы вкуснейших пирогов и роскошной снеди, бездонные сосуды вина и чая с медом. Она просила меня передать тебе это. Я протянула письмо. Иоанна, непонимающе, уставилась на меня. Я не умею читать. Мариама это знала или забыла. Я сломала печать, И прочитала послание. Приветствую тебя, мать моя, как телом, так и душою, ибо ты научила меня жить и любить. Не скорби, что я оставляю тебя, ибо жизнь получилась прекрасной. В тебе были корни моего дерева. Ты удерживала меня и давала мне силы, пока я тянулась к свету и воздуху. Ты поливала и питала меня чтобы я могла расцвести. Что я, если не твой плод? Жаль, я не могу оставить тебе ничего, кроме своих слов, которые я сею, как ты посеяла меня в плодородную землю всех наших матерей. Ты найдешь меня в тех, кто придет потом. Будь благословенна, дорогая моя мать, и ступай с любовью. Твое дитя — Мариам. Я оставила Иоанну в саду среди бальзаминовых кустов, не утерев с ее щеки одинокую слезу. Взвалив сундучок в тележку, стоявшую на улице, я закрыла за собой дверь. Мне было жаль Иоанну. И жаль до сих пор. Я знаю, каково потерять ребенка. Я не открывала сундук, пока не вернулась в свою старую хижину в Магдале у самого берега. Открыв же, наконец, крышку, я обнаружила, что Мариам, эта бесконечно удивительная и потрясающая женщина, оставила мне еще один последний сюрприз. Рядом со свитками и томами, которые я с таким тщанием сама написала под ее диктовку и по ее указаниям, оказались другие тексты, написанные другой рукой. Буквы были неровные, словно написанные в спешке, плясавшие под разными углами и неодинаковые одинаковые по размеру, часто в чернильных кляксах, но в основном читаемые. Тексты размещались на отдельных листах папируса, сложенные как попало. Наконец, мне с большим трудом удалось разобрать их по порядку. На первой странице красными чернилами которое я сама смешала из охры, истолченного в порошок красного анимона и козьей крови, неровными, неумелыми буквами было выведено. «Евангелие от Мариам». Глубоко вздохнув, я принялась читать. Передо мной был рассказ Мариам о ее жизни с Иешуа, написанный в ее легком, таком знакомом мне теперь стиле. Он разительно отличался от других заветов, что в последующие годы были объединены, от мужских повествований, ставших Святым Писанием. Но никогда не доводилось мне читать слова об Иешуа, написанные с большей любовью, чем на этих страницах. О ее любви к нему и его любви к ней. «Мой жених» — называла его Мариам, — «отрада сердца моего». Она рассказывала о той вести, которую они надеялись принести человечеству: о равенстве, а не господстве, о гармонии, а не иерархии, о сострадании, а не о варварстве, о мудрости, а не тирании, о своих мечтах сделать лучше этот мир, а не мечтать об ином. Она описывала, как они с Иешуа росли вместе, словно две сплетающиеся лозы, в дни их становления в Египте, как, путешествуя с проповедями по Парфии, Иудеи и Галилеи, дополняли и улучшали идеи друг друга, словно высаженные рядом с пшеницей бобы, находящие крепкую опору, чтобы тянуться ввысь. Как они спорили и в этих разногласиях находили новую силу — две половины единого целого. Я, наконец, поняла, почему другие последователи так ненавидели Мариам. Они видели возможности Иешуа, власть, которую можно заполучить от его имени, и решили избавиться от женщины, дополняющей его. Они никогда не приняли бы ее, не смогли бы терпеть любовь Мессии к живой женщине с чувственным, привлекательным телом, которое привязывало его к этому миру, к телесности, и к реальности. Они никогда не признали бы эту женщину, с которой он разговаривал и спорил, с которой был наедине, прямо у них на глазах. Ту, с кем он вместе выходил в море на маленькой лодке, пока остальные с берега смотрели завистливыми глазами и слушали их смех и возбужденные голоса. Ту, чье общество, он предпочитал любому другому. Кого он целовал, и кого целовала она, не обращая внимания на посторонние взгляды. Женщину, которая однажды решилась помазать его перед ними всеми, словно она сама обладала силой и божественной властью. Но не поэтому Мариам пришлось умереть. Угроза, которую она представляла, была намного сильнее, ибо не только рассказ о жизни Иешуа, но и рассказ о его смерти тоже сильно отличался от канонов апостолов. Ведь Мариам стояла у гробницы в солнечное утро того дня, когда возникла вера. Какое же неудобство им, должно быть, доставляло то, что именно эту женщину они никак не могли запугать. Как же они, должно быть, ярились, узнав, что она не обращает внимания на предупреждение не принимает подношений, а потом и насмехается над угрозами, что она пропускает мимо ушей требования не рассказывать о том, что она видела или, точнее, не видела, и что сделала, о чем она с безошибочной точностью поведала в своем Евангелии, что под покровом ночи Мариам выкрала тело из гробницы и похоронила Иешуа, и она имела на это право ибо была его возлюбленной.